Супруги Стоун проснулись одновременно, и оба поначалу были уверены, что крики, которые они слышат, — это отголоски их снов. Но нет. Плач доносился из их комнаты. Абби лежала в колыбельке под крутящимся мобилем с героями Шрека. Глаза ее были широко открыты, щечки раскраснелись, и, сжав кулачки, она буквально исходила криком. Смена подгузника не помогла, как и грудь матери, как и целые мили, которые они отшагали, баюкая девочку и в тысячный раз напевая ее любимую песенку «Колеса автобуса». Наконец, уже предельно испуганная, все-таки Абра ее первенец, Люси, позвонила в Бостон-Кончетте. И хотя было уже два часа ночи, Момо сняла трубку после второго гудка — Ей исполнилось восемьдесят пять, и ее сон был хрупок, как старческая кожа. Она сначала послушала крики своей правнучки, затем чуть более связанный рассказ Люси о тех всем известных средствах, которые они уже испробовали, и задала несколько вполне уместных вопросов. «Нет ли у нее жара? Не теребит ли она ушко?» Быть может, дрыгает ножками, словно ей хочется по-большому?» «Нет», — ответила Люси, — «ничего подобного. Она слегка раскраснелась от долгого плача, но температура в норме. Что мне делать, Момо?» Четта, которая уже сидела за своим рабочим столом, не колебалась с ответом. «Дай ей еще пятнадцать минут. Если она не успокоится и не возьмет грудь, вези ее в больницу». «Что? В женскую больницу Бригама?» Взволнованной Люси ничего другого не пришло в голову. «Но до них же 150 миль!» «Нет, конечно. В Брайтон. Это прямо на границе со штатом Мэн. Она немного ближе, чем центральная клиническая больница нью гэмшера «Ты уверена?» «Я как раз сейчас проверяю все на своем компьютере». Абра не хотела успокаиваться. Ее монотонный плач сводил с ума. Без четверти четыре они приехали в Брайтонскую больницу, но крики девочки все никак не смолкали. Поездки на акуре обычно действовали лучше всякого снотворного, но только не этим утром. Дэвиду пришло в голову, что у дочки может быть аневризма, но он поспешил сказать себе, что выжил из ума, «Ведь у младенцев не бывает инсультов». «Или бывают?» «Дэви?» — чуть слышно спросила Люси, когда они остановились под вывеской «Только для отделения реанимации». «Ведь у младенцев не бывает инсультов или инфарктов?» «Или это случается?» «Нет, я уверен, что не бывает». Но ему в голову пришла новая мысль. Вдруг дочка случайно проглотила английскую булавку, а та раскрылась у нее в животике. Но это же глупость. Они использовали только подгузники Хаггис. Откуда взяться булавки? Тогда что-нибудь другое? Заколку из прически Люси? Любой посторонний предмет, случайно упавший в кроватку? Или, не дай бог, обломок пластмассы от фигурок Шрека, осла? «Принцессы Фионы!» «Дэви, о чем ты думаешь?» «Ни о чем». «Нет, игрушка была совершенно безопасна. Он в этом не сомневался». «Почти не сомневался». Абра продолжала истошно кричать. Дэвид надеялся, что дежурный врач сразу же даст его дочери успокоительное, но оказалось, что правила строго запрещали применять их на детях, которым еще не поставлен диагноз. Между тем, у Абры Рафаэля Стоун не удавалось выявить никаких заболеваний. У нее не поднялась температура, на теле не было сыпи, а ультразвук не выявил пилоростеноза. Рентген не показал наличие народных тел в горле, желудке или кишечнике. Выходило, что она плакала без всякой на то причины. В столь ранний час вторника дочь Стоунов оказалась единственной пациенткой в реанимации, и каждая из трех дежурных медсестер сделала попытку угомонить ее. Но ничего не получилось. «Разве вы не должны попытаться чем-нибудь накормить ее?» — спросила Люси очередного доктора, явившегося для осмотра малышки. У нее в голове крутились слова «Лактат Рингера». Она слышала их в одном из сериалов про медиков, которые обожала со времен юношеской влюбленности в актера Джорджа Клуни. Но поскольку она ничего об этом «Лактате» не помнила, Он с таким же успехом мог оказаться лосьоном для ног, слабительным или лекарством для язвенников. Она не берет у меня грудь и отказывается пить из бутылочки. Когда она проголодается, то поест непременно, — заверил врач, но ни Люси, ни Дэвиду не стало от этого легче. Во-первых, доктор на вид казался моложе их обоих, а во-вторых, что было гораздо хуже — в его голосе не слышалось твердой уверенности. «Вы звонили вашему педиатру?» — врач сверился с бумагами. «Доктору Долтону». «Я оставил сообщение на его автоответчике», — сказал Дэвид. «Но он, вероятно, перезвонит только утром, а к тому времени все закончится». «Закончится так или иначе?» и его воспаленный мозг, уже совершенно неуправляемый от недостыпа и чрезмерных переживаний, услужливо нарисовал ужасающую картину сборища скорбящих родственников у маленькой могилки и совсем маленький гробик. В половине восьмого Четта Рейнольдс ворвалась в смотровую комнату приемного покоя реанимации, где расположились стоуны и их все еще надрывавшийся от крика младенец. Поэтесса, которую прочили в кандидаты на президентскую медаль свободы, натянула на себя узкие прямые джинсы и свитер с эмблемой Бостонского университета и прорехой на локте. Сразу бросалась в глаза, как сильно она похудела за последние 3-4 года. «У меня нет рака». «Если вы об этом подумали», — говорила она всем, кто отпускал замечания по поводу ее модельной худобы, которую она обычно старалась прятать под просторными платьями и туниками, — «я просто много тренируюсь для предстоящего круга почета». Ее волосы, как правило, заплетенные в косу, или уложенные сложными узлами на голове, чтобы продемонстрировать обширную коллекцию старинных гребней и заколок, колыхались вокруг головы хаотичным облаком в духе Эйнштейна. Она не успела накраситься, и даже в своем полубезумном состоянии Люси поразилась, насколько же то постарела. Впрочем, она и была старухой. 85 — более чем почтенный возраст, но до нынешнего утра ухитрялась выглядеть пожилой женщиной, которая чуть перевалила за шестьдесят. Я бы приехала на час раньше, если бы сумела найти кого-то, чтобы присмотреть за Бетти. Это был ее дряхлый боксер. Она тут же перехватила исполненный упреков взгляд Дэвида и ответила на него «Да будет тебе известно, что Бетти при смерти» а после разговора с тобой по телефону у меня не было чрезмерных причин волноваться за Абру. — Быть может, теперь они появились? — спросил Дэвид. Люси бросила на него предостерегающий взгляд, но чье-то оказалась готова к упреку. — Да, появились. — она протянула руки. — Дайте ее мне. Проверим, не успокоится ли она ради Момо. — Ну и на руках у Момо. Абра не затихла, как бы та ни укачивала ее. Не помогла и тихая, но удивительно мелодичная колыбельная, насколько понял Дэвид, итальянская версия колес автобуса. Потом они по очереди снова попытались расхаживать с плачущей девочкой на руках, кругами по смотровой комнате, вдоль коридора и обратно, крики не смолкали. В какой-то момент у входа возникла суета, и в приемный покой на каталке ввезли действительно серьезно раненного человека, по крайней мере так показалось Дэвиду, однако в смотровом кабинете номер 4 больше никто не обратил на это внимания. Без девять дверь комнаты открылась, и вошел семейный педиатр Стоунов. Доктора Джона Долтона Дэн Торренс отлично знал в лицо, хотя и не по фамилии. Для Дэна он был просто доктором Джоном, отвечавшим за приготовление кофе на всех вечерних встречах группы АА по четвергам в Нордсконвее, которые посвящались изучению большой книги. — Ну, слава богу! — воскликнула Люси, тут же сунув плачущую дочь в руки педиатра. — Мы несколько часов дожидались помощи от вас. — Когда вы позвонили, я как раз был в пути. Долтон прижал Абру к плечу. «У меня было несколько местных вызовов, а потом еще пациент в Касл-Роке. Вы ведь слышали, что произошло?» «Слышали о чем?» — спросил Дэвид. Когда дверь открылась, он впервые заметил, что в коридорах больницы стало многолюдно, причем разговоры велись на возбужденных повышенных тонах. Кое-кто даже плакал. Принимавшая их медсестра прошла мимо с красным лицом, опухшим от слез, все еще стекавших по щекам. На орущего ребенка она даже не взглянула. Пассажирский самолет врезался в здание Всемирного торгового центра, объяснил Долтон. И вряд ли случайно. Это был рейс номер 11 компании American Airlines. Рейс 175 авиакомпании United Airlines протаранил южную башню Всемирного торгового центра 17 минут спустя, в 9.03. И ровно в 9.03 Абра внезапно перестала кричать. В 9.04 она уже крепко спала. По пути обратно в Эннистон Дэвид и Люси слушали радио, в то время как Абра преспокойно спала в детском креслеце на заднем сиденье. Слышать новости было невыносимо, но и выключить немыслимо. По крайней мере, пока ведущий перечислял названия авиакомпаний и номера рейсов разбившихся лайнеров, двух в Нью-Йорке, одного в Вашингтоне и еще одного в сельской Пенсильвании. Потом Дэвид протянул, наконец, руку и выключил магнитолу, прервав поток леденящих душу сообщений. «Люси, мне надо тебе кое о чем рассказать. Мне приснилось». «Я знаю», — прервала она его бесстрастным тоном человека, находящегося в глубоком шоке. «Я тоже видела сон». К тому времени, когда они пересекали границу нью гэмшера Дэвид начал подозревать, что мог ошибиться насчет той сорочки. В городке штата Нью-Джерси, на западном берегу реки Гудзон, расположен парк, названный в честь самого знаменитого из местных жителей. В ясный день... Оттуда открывается превосходный вид на Нижний Манхэттен. Истинный узел в полном составе прибыл в Хобокен 8 сентября, расположившись на частной парковке, которую они арендовали на 10 дней. Папаша Ворон все устроил. Красивый и представительный мужчина примерно 40 лет Ворон предпочитал футболку с надписью «Душа компании», хотя, разумеется, официальными делами от имени Узла он занимался в строгих костюмах с галстуком. Этого ожидали от него лохи. По документам он значился как Генри Ротман. Юрист, получивший образование в Гарварде, Выпуск 1938 года он всегда носил при себе только наличные. Истинные располагали состоянием, превышавшим миллиард долларов и хранившимся на разных счетах по всему миру, вложенным в золото, бриллианты, редкие книги, марки и дорогие произведения искусства. Но при этом они никогда не расплачивались чеками или кредитными карточками каждый даже горошенко и стручок которые вообще выглядели детьми носили при себе пачки десяток и двадцаток как однажды выразился джимми счеттовод мы живем по принципу плати и неси платим наличными и лохи нас несут сейчас джимми заменял истинным бухгалтера но в бытность свою лохом он когда то принадлежал к банде Контрильских рейдеров, так их называли через много лет после окончания войны, отличался буйным нравом, носил пальто из буйволовой кожи и не расставался с карабином Шарпса. За прошедшие десятилетия нрав его заметно смягчился, и он даже вывесил у себя в передвижном домике портрет Рональда Рейгана с личным автографом. Утром 11 сентября истинные наблюдали за разрушением башен-близнецов со своей стоянки, передавая друг другу четыре бинокля. Из парка имени Сенаторы вид был бы гораздо лучше, но Роуз не пришлось никому объяснять, что собраться там заранее значило навлечь на себя подозрения, а в ближайшие месяцы и годы Америка станет нацией очень подозрительных людей, увидел сообщи. Только около десяти утра, когда толпы людей уже заполнили набережную и им ничто не угрожало, они тоже перебрались в парк. Юные близнецы Горошенко и Стручок толкали инвалидную коляску, в которой сидел дедушка Флик. Дедушка носил бейсболку с надписью «Я ветеран», его длинные по-детски тонкие волосы торчали из-под краев, как пучки ковыля. Было время — Он называл себя ветераном испано-американской войны, потом Первой мировой, сейчас это была Вторая мировая, а лет через 20 он планировал переключиться на Вьетнам. С подробностями и деталями боевых походов проблем не возникало. Старикан обожал читать военные мемуары. Парк имени сенатора был буквально забит народом. Большинство собравшихся мрачно молчали, но многие плакали. Энни Фартук и Черноглазка Сью пришлись как нельзя кстати. Обе умели рыдать на заказ. Остальные нацепили соответствовавшие случаю маски скорби, ужаса и недоумения. Словом, члены истинного узла полностью слились с толпой, как и всегда. Зеваки приезжали и уезжали. Но истинные не трогались с места почти весь день, который выдался безоблачным и красивым, если не считать клубов черного дыма, окутавших почти весь Нижний Манхэттен. Они выстроились вдоль металлического ограждения набережной и не общались между собой, а лишь смотрели — и дышали полной грудью, как туристы из прерий Среднего Запада, спешащие в штате Мэн надышаться свежим морским воздухом. В знак траура Роуз сняла свой цилиндр и держала его в руке. Только после четырех часов они направились обратно к своему лагерю на стоянке, исполненные новых сил. Они вернутся на следующий день и на следующий, И через два они будут возвращаться, пока не исчезнут последние витавшие над этими местами остатки пара, а потом тронутся в путь. К тому времени совершенно белые волосы дедушки Флика приобретут стальной оттенок, а инвалидная коляска станет не нужна.